Она достала из-под платка полубутылку портвейна и завернутые в бумагу пять кондитерских пирожных. Лицо Василия Матвеева смягчилось. — Хорошее дело, хорошее дело. Не забываешь мастера. Другой раз и он тебе может пригодиться. Он встал, покосился на припертую дверь и вдруг быстро наклонил к Александре Михайловне лицо с забегавшими глазами. — Приходи нынче после работы. Вместе венцора запьем.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 Дарья Петровна спросила, что это он на вас? Ведь вино-то вы ему купили. Что такое случилось? Так, все равно. Мало, что ли, показалось ему? Фокина испытующе взглянула на Александру Михайловну и усмехнулась. От такой красивенькой дамочки ему не портвейна нужно. Дарья Петровна высоко подняла брови и украдкую бросила на Александру Михайловну быстрый взгляд. Вот мерзавец, сочувственно вздохнула она. У Александра Михайловны запрыгали губы. Уйду я отсюда. Дарья Петровна помолчала. «Куда уйти-то? Вы думаете, лучше у других? А я вам скажу, может, еще хуже. Тут хоть хозяин добрый не гонится за этим. А вон у Конникова. Там прямо иди к нему, девушка, в кабинет». «Какого Конникова?» «Конюхов, фамилия его», — поправила Фокина. «На пятнадцатой линии». «Ай, Конюхов. Ну, Конюхов, что ли?»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 Ломовик поднял взлохмаченную голову, молча поглядел девушке вслед и снова опустил голову на рельсы. — Вот бы ему бабу здоровую подложить под бок, было бы ему тепло, — говорила Манька, быстро идя дальше. — А Апчхи! — вдруг громко сделала она, как будто чихая, в лицо двум стоящему панели парням. Парни пустили ей вслед сальную остроту. Девочки со смехом свернули за угол. — Какая все помойная яма!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 Лучше винограду купим. Моряк поклонился Александре Михайловне. Это был жених Тани, Журавлев. Они пошли под руку через улицу к колониальному магазину. Александра Михайловна смотрела вслед, смотрела, как они тесно прижимались друг к другу и еще сильнее чувствовала свое одиночество.